Глава 29. Карета подана, принцесса. Не чувствуя от ужаса ни рук, ни ног, я стояла, вытаращив глаза, начокнутого клоуна, что в попытке привлечь к себе внимание волосатого страхолюдины чуть ли не джигу выплясывал. У Глеба определенно имелся какой-то план. Я это чувствовала, только вот поделиться со мной он явно запамятовал. Поэтому разыгрывающееся представление выглядело по меньшей мере странно и тревожно. «А ну, как у психообострения! Да твою ж мать! Ни черта не выходит! А опустошать резерв из-за него не хочу! Отвлеки его, цветочек!» — бросил он мне, не прекращая нелепых телодвижений. «И каким это образом?» Злобно процедила я, делая шаг назад. «Откуда я знаю? используя свои женские хитрости, он же явно мужик!» Елагин наклонил голову и присмотрелся. Кажется, страх под давлением растущего раздражения отступил на задний план. В иной ситуации я бы до того вряд ли додумалась, а тут развернулась к пауку, подхватила края толстовки и дернула вверх, демонстрируя всем собравшимся свое царское достоинство третьего размера, облаченное в розовый кружевной лиф. Для пущего эффекта еще и попрыгала на месте, а чтобы совсем закрепить результат, обхватила это самое достоинство руками. Не знаю, что там с пауком... Он как стоял на месте, так и продолжал стоять. А вот Глебова челюсть затерялась в песке. И долго бы там еще лежала, если бы я не вернула толстовку на место, резко прекратив бесплатный концерт по заявкам. Адский арахнит опомнился первым. Встав на дыбы, он быстро зашевелил передними конечностями и неожиданно для нас обоих прыгнул на Элагина. Все происходило так быстро, что я не успевала следить за событиями. Опомнилось только, когда песок оросил капли крови, а полный боли жалобный стон перекрыл дующий в лицо сухой ветер. Не задумываясь об опасности, я схватила валявшийся на песке рюкзак и, набросившись на склонившегося над Глебом монстра, принялась его колотить. «Скотина волосатая! Гадость ядовитая! А ну отстань от моего мужа!» Чуть ли не со слезами в голосе орала я. «Глеб, ты живой?» Ответом мне стал истеричный визг отпрыгнувшего в сторону паука, которому Елагин, не невесть где раздобытым ножом, срезал одну из мерзких клешней. А затем, воспользовавшись минутной заминкой, поднялся на ноги Зацепился за конечность, чуть подтянулся и запрыгнул Арахниду на спину. Тот принялся брыкаться, как дикий мустанг, так и наровя скинуть седока. Всадив в паука нож, по самую рукоять Леб держался за нее и, закрыв глаза, что-то там про себя нашептывал. На его белой футболке в районе плеча раскрывалось жирное красное пятно, при виде которого к моему горлу подступила тошнота. «Елагин, ты что...» «Решил объездить эту тварь?» «Ага. Все же пригодились видеоуроки йоги для начинающих. Погоди, сейчас себе подчиню, и тебя тоже прокатим». Он снова вернулся к чтению заклятия, а я отошла подальше и плюхнулась на рюкзак с парашютом. Сумасшедший денек. Впрочем, после встречи с этим ненормальным, они все такие сумасшедшие. Минут через 10 напротив меня остановилось. Вполне себе мирная процессия, состоящая из зомбированного, судя по помутневшему взгляду, паука и сидящего на нем верхом елагина, который, наклонившись вперед, протягивал мне руку. Карета подана. Принцесса. Прекрати стройте себя умирающего лебедя и дай мне взглянуть. Мерно раскачиваясь на быстро перебирающем волосатыми ножками транспорте, мы с Глебом ехали по пустыне в поисках ближайшего города, людей или завалявшегося оазиса. Он управлял пауком, который после магического внушения прекратил сопротивляться и выполнял все требования своего хозяина. А я, вцепившись в его пояс, пыталась добраться до его раны и оценить нанесенный ущерб. И пусть внешне это походило на заботу, мысленно я определила свои действия как трезвый расчет. В одиночку мне тут не выжить, а с Елагиным появляется пусть и крохотный, но шанс. Я сам ее залечу, пронул сидевший впереди Глеб. Сейчас только немного отдохну. Прекрати сопротивляться и сними с себя эту гребаную футболку. Я отпрянула от его спины и, держась за него одной рукой, второй потянула ткань вверх. — Так и скажи, что хочешь увидеть меня голым. — К чему эти прилюди? Дурак! Скоро солнце сядет, не разгляжу, а вдруг там что-то серьезное, Тяжело вздохнув, Глеб медленно разделся и повернулся ко мне в полоборота. Кровь успела высохнуть, но лишней воды, чтобы промыть края раны, у нас не было. Внимательно приглядевшись, я коснулась загорелой кожи кончиками пальцев и слегка вздрогнула, почувствовав покалывание как от слабого удара током. Елагин нагло ухмыльнулся, но промолчал. «Вроде ничего серьезного. Слегка задетая ключица, ну и останется шрам. В идеале надо бы продезинфицировать, но у нас ничего с собой нет. И лучше не перевязывать, чтобы не занести заразу. Смени футболку на чистую. У тебя их в рюкзаке еще три штуки. Моя принцесса разбирается в медицине?» пробормотал Глеб, и натянул на себя черную футболку, а испачканную белую выкинул по дороге. «Нет, но это элементарные вещи, а то ты сам не знаешь. Я даже имени своего биологического папаши не знаю. Что ты от меня хочешь?» — хохотнул парень, возвращая мне рюкзак. «Как это не знаешь?» — удивилась я. «Ты же говорил, что это ведьма твоя бабуля, его мать. Разве она не рассказывала тебе? Нам было не до этого». «Черными делишками, как ты их называешь, промышляли». «Да я и не спрашивал», — пожал он плечами. «Зачем, если у меня есть родители, которые меня любят? Вернее, я тогда думал, что любят». Последние слова он буквально процедил по слогам. «А ну прекрати вести себя, как обиженный ребенок. Или я тебя стукну и не посмотрю на рану. Если родители не навещали тебя в тюрьме, значит, тому была веская причина, и мы ее обязательно выясним». А уже потом будем делать какие-то выводы. Цветочек расплылся в широкой улыбке Глеб. Как же мне нравится это твое «мы».